Глава 48. Иной взгляд Я начинаю жалеть, что моя жизнь сменилась со скучной рутины обычной домохозяйки до адептки, сражающейся за свою свободу. Аларт выволакивает меня на окраину города, оборачивается огромным чудовищем с темной, отливающей бирюзой чешуей и опускает крыло. Выбора у меня само собой нет. Осторожно, забираясь по перепонке и не сразу понимаю, куда мне деться-то. От загривка по хребту дракона тянутся острые выросты. Можно наколоть меня на них, как шашлычок. Немного пометавшись зад-перед, я нахожу относительно удобное место. Между парой шипов, выше лопаток и сажусь. Это он хорошо продумал, нарядить меня в штаны. Иначе... Алард поднимается на лапы, и я едва не вылетаю со своего места. Ох, а ведь мы еще не летим даже. Цепляюсь в шип обеими руками и зажмуриваюсь так, что взлета не вижу. Сперва меня трясет. Потом ветер пытается сдуть со спины дракона. А после закладывает уши, и вот на это я уже реагирую. Открываю глаза и замираю, не знаю, от чего больше хочется визжать. От страха, потому что мы уже в воздухе и достаточно высоко, чтобы расшибиться в лепешку, или от того, насколько необычно и красиво видеть мир так. Городок, в котором мы закупались, всем необходимым постепенно превращается в маленькую точку, а потом и вовсе пропадает из виду, скрывшись среди леса, который позже теряется за холмом. Аларт плавно скользит по ветру. Я слышу, как его крылья рассекают воздух. Вижу, как подрагивает перепонка и любуюсь переливами чешуи. Страх отступает, когда я немного привыкаю к плавности его движений. Дракон в небе, будто рыба в воде. Время от времени он оглядывается, проверяя, не вылетел ли я, видимо. Это забавляет. Ветер выдувает из моей головы мысли, так что я хмыкаю и показываю ему язык. Аларт. Воспринимает это как вызов и ускоряется, заставляя меня взвизгнуть. Он все еще летит аккуратно и плавно, но скорость становится выше. Мы проносимся сквозь облака, то теряя высоту, чтобы промчаться над широкой змеей реки, то взмывая обратно в теплые лучи солнца. Когда же приходит пора снижаться, чувствую легкое разочарование. Хоть и понимаю, что улетели мы достаточно далеко. Ну вот ухмыляется Аларт, меняя облик обратно на человеческий. Я же говорил, нет никакого страха высоты. Есть плохо показанная высота. Хочется возразить ему просто из вредности, но я молчу. Все же это и правда было здорово. Ладно, погнали искать разваленные и решение наших проблем. Бросает дракон и направляется вниз по холму, закинув на плечо сумку, которую все это время тащил в лапе. С виду она тяжеленная, но Алард этого будто не замечает. «Нам точно не нужна исследовательская группа?» – спрашиваю я, шагая по протоптанной им тропе в высокой травище и отмахиваясь от паутины и насекомых. «Точно. Вскоре мы добираемся до первых камней, торчащих из земли и густо обросших мхом, будто кости гигантского монстра». Мой бывший будущее останавливается и запрокидывает голову. Я вздрагиваю, ощутив мощный импульс магии. Но ничего больше не происходит. Постояв некоторое время, Алард снова куда-то идет, немного поменяв направление. Не знаю точно, что он делает, но, надеюсь, это сработает. — Ты можешь чувствовать, где находится артефакт? — Если бы мог Шерри. Мы бы давно его нашли, — хмыкает Алард. Нет. Это помогает определять объемы и полости. За стенами, под землей и все такое. Здорово. Угу. Руины очень старые. Я бы сам себе руки оторвал за то, что собираюсь сделать, так что даже хорошо, что здесь нет других. Не хочу учить плохому. А меня, значит, можно? Хмыкаю я. Мы уже почти женаты, отмахивается он. Тебе положено разделять мои взгляды в горе и в радости. Тьфу. Я еще могу отказаться? Не можешь, у нас брачный контракт. Да, и Шерри, сама понимаешь, сейчас вот вообще не время выпендриваться. У нас проблем столько, что проще нити проведения распутать, чем их. Не разрушай мою веру в женщин. Мне одной капли сейчас хватит. Опускаю взгляд. Я думаю, это все потому, что законные Хартмариана несправедливы по отношению к женщинам. Мы слишком зависимы от мужчин. Это неприятно. Я будто какая-то вещь, с которой можно поступать, как хочется. А если надоело, вышвырнуть на улицу. Чтобы я стала общей. Алард резко останавливается, так что я едва врезаюсь в него носом. Сперва думаю, что это из-за того, что он собирается спорить, но потом снова чувствую импульс. «Я согласен с тобой», — отзывается Хартман, оборачиваясь. Есть частные случаи, в которых обязательства складываются так, что все выглядит плохо. Но подумай вот о чем. Кроме ограничений, с вас снимается немало ответственности. Вам не нужно беспокоиться о своем благополучии. Это забота мужиков. Попробуй высчитать процент тех, кто хочет соревноваться за право управлять жизнью и теми, кто просто хочет сидеть на ручках и ни о чем не беспокоиться. Я задумываюсь, а Аллард продолжает. «Кроме того, наши неправильные законы накладывают на несправляющихся со своими обязательствами немало ограничений штрафов. Мой отец запретил имперские торги, где можно было выкупить отнять у слабаков женщин вместе с детьми. Забавное было время». «Забавное? Женщин продавали будто скот. Есть такое». Но их покупали те, у кого были силы содержать семью. Точно не скажу, но многие радовались, попадая на торги. Прихорашивали специально. Из нищеты в роскошь приятно прыгать. Я отвожу взгляд. Память отбрасывает меня в день нашего самого первого знакомства. А ведь я тоже прихорашивалась тогда. Грезила, что жизнь моя станет куда лучше. Выходит, я такая же. Нет, было иначе. Как видишь, те немногие, кто не обрадовался, смогли устроить все эти проблемы, развожу руками. «Угу. И если так подумать, у меня есть догадки, кто стоит над всем этим. Кто? спрашиваю я. Но Алард снова остается проверить окружение на наличие полостей.